Глава 6. Обомлевшие воины смотрели на спускающегося вестника небес, широко распахнув глаза и рты. Они бы даже в самых смелых мечтах не могли представить, что им когда-нибудь доведется так близко увидеть ангела. Все слухи, что ходили о нем в последние пару лет в махе, казались слишком безумными, чтобы в них верить. И даже явление приближенного в органа на купеческой площади воспринималось чем-то далеким, пусть и произошедшим совсем рядом. Но реальность сумела поразить абсолютно каждого бойца. Чернокрылый посланник опускался все ниже. И вот уже легионеры могли разглядеть черную маску, надетую на его лицо. И стройное тело, сплошь покрытое десятками кривых шрамов, Похоже, небесный ратник под предводительством Великого Стража прошел немало битв, оставивших на нем эти жуткие отметины. Расправив величественные крылья, ангел завис над строем так низко, что при желании можно было подпрыгнуть и коснуться его ступней. Но, конечно же, среди солдат империи не нашлось дураков, способных на такое кощунство. Воины Исхероса Обратился к ним божественный вестник с глубокой печалью в голосе. «Мне больно смотреть на вас. Почему вы терпите такое отношение к себе?» Друженик Воргана вроде бы говорил совсем негромко, но, удивительное дело, его прекрасно слышал весь легион. И молодые бойцы замерли с открытыми ртами, потому что ждали от ангела чего угодно, Но только не такого вопроса. Даже господин Трибун впал в ступор, остановившись, как вкопанный, на полпути к своим подчиненным. И глупо таращился на спустившееся к ним высшее существо. «Неужели вы заслуживаете всеобщего осуждения, за деяния, совершенные вашими предшественниками почти сотню лет назад?» Проникновенно продолжал крылатый посланник. В чем провинились солдаты империи в той войне? Разве они не исполнили приказ своего командующего? Разве не остались верны присяге и трону? — Не слушайте его! — завопил вдруг офицер, первым понявший, в какую сторону дует ветер. — Строй! Щиты к плечу! Клинки изножен долой! Темнокрылый прорицатель молниеносно обернулся к дерзкому смертному. И легионеры прищурились, стараясь защититься от хлестнувшего по глазам порыва ветра. Он не удостоил командующего ответа, а просто пригвоздил его к месту своим строгим взглядом. — Я сказал, клинки изножен. уже не так уверенно приказал трибун. И неосознанно сделал полшага назад, будто намеревался броситься на утек. Вердел смотрел и не мог поверить в то, что это не сон. Воздух вокруг головы офицера вдруг поплыл, искажая черты его лица. И военачальник даже успел раскрыть рот для крика. Но ни звука больше не сорвалось с его губ, потому что череп трибуна смяло, будто в ладони невидимого великана. Из его рта, носа и опустошенных глазниц вырвался темно-бурый поток, который долю мгновения... Покружился на одном месте, словно бы заключенный в стеклянную сферу. А потом вся эта кровавая мешанина со звучным хлопком разлетелась на десятки шагов вокруг. Нет, ну это точно не может быть правдой. Скорее всего, вердил просто сомлел под жарким солнцем. Это ему все чудится. Сейчас его обольют водой, нахлещут по щекам и заставят вернуться в строй. Такое уже с ним бывало. Медленно проведя по своей щеке, легионер с каким-то отстранением посмотрел на перепачканные красной влагой пальцы. Остатки господина офицера долетели даже до него. «Я снова спрашиваю вас, почему вы молчите, когда унижают вашу честь? Почему сносите оскорбления и терпите этот позор? Разве таких бесправных и угнетенных воинов желает видеть великий страж? Ангел развернулся к строю и невозмутимо продолжил монолог, словно ничего только что не произошло. А люди молчали, косясь то на его черные крылья, то на обезглавленное тело их командира. Никто не решался раскрыть рта, боясь разделить участь трибуна. Но, раз уж это все был сон Вердила, видимо, ему и предстоит говорить». «А что мы можем, господин?» Спокойно поинтересовался парень. «Мы просто рекруты. От нас совершенно ничего не зависит». Легионер отметил, как сослуживцы испуганно поворачивают головы в его сторону. «Им кажется диким, что кто-то дерзнул вступить в разговор с высшим небесным созданием. Но оно и неудивительно. Они ведь не понимают, что это все бред перегревшегося разума. Точно от таких же рекрутов Век назад зависела судьба вашего государства. Непререкаемо отрезал божественный вестник. Именно ваши легионы помогли сломить сопротивление бунтовщиков, нанеся удар по их тылам. Но вдумайтесь, чем вас за это наградили? Презрением, ненавистью, плевками в ваши лица, позорным собачьим прозвищем. «Разве вам это нравится?» «Что вы, господин!» — открестился Вердел от такого предположения. «Как же это может нравиться?» «Совсем нет. Но и выбор у нас невеликий. Не от хорошей жизни мы пошли под знамена Исхероса». Видя, что их говорливого сослуживца не постигает никакая кара, остальные легионеры тоже начали украдкой выражать согласие. Они поддержали парня негромкими выкриками однако добавить что-нибудь от себя пока еще опасались. «Выбор невелик, но он всегда есть», — поведал ангел, и солдаты затаили дыхание, обратившись вслух. «Вместо того, чтобы служить потомкам предателя, который не отстоял поруганную честь своих воинов, вы можете пойти за мной!» Люди недоуменно переглянулись, пытаясь найти в лицах своих товарищей хоть какие-то подсказки. Но соседи по строю выглядели такими же растерянными и потрясенными. Или первый испугался последствий своего решения. Голос Вестника внезапно стал подобен грому, от которого захотелось закрыться руками. «Он побоялся мести аристократии, а потому свалил всю вину на тех, кто присягнул ему на верность». Ваши легионы стали громотводом для гнева поверженных, а сын и внук Илия поддержали подлость своего предшественника. Именно поэтому вас до сих пор величают не иначе, как шавками. Ответьте себе, вы довольны этой ролью? — Нет, — одними губами прошептал Вердил, сжимая кулаки от ощущения великой несправедливости. Ангел говорил совершенно правильно. Разве честно то, что народные легионы в Исхеросе презирают все, от мала до велика? Разве честно, что самого императора общественное недовольство обошло стороной и обрушилось лишь на бесправных исполнителей его воли? А самое главное, почему они по сей день пожинают плоды того, что произошло во времена заката эпохи кланов? Те, чьи отцы еще даже не родились, когда объединенная армия аристократов двинулась на войну с правящим родом. «Я не услышал вашего ответа, воины», — прогремел посланник Бога. «Вы хотите быть собаками, получающими от хозяина только тумаки и оскорбления? Такой ли, по-вашему, должна быть доля истинного воина? Это ли предел ваших мечтаний?» Нет грянул нестройный ответ легионеров. «Я не слышу! Нет!» Все больше человек находили в себе смелость отвечать ангелу. Все громче звучали их выкрики, все больше злости и подавляемой долгие месяцы обиды вкладывалось в них. Но чернокрылому этого явно было недостаточно. «Я не слышу! Нет!» На этот раз Вердил завопил так неистово, что заломило зубы. В это короткое слово воин вложил не только весь воздух своих легких, но и досаду пополам с горечью, которую он копил в себе с тех самых пор, как вступил в ряды рекрутов. Он припомнил все несправедливые нападки и оскорбления, которым подвергся за годы обучения в Девинатории. Каждый беспричинный вызов на поединок чести — на котором списивые аристократы развлекались тем, что валяли его в песке арены и пускали ему кровь. Вспомнил каждую свою чертову слезинку, пророненную в колючую соломенную подушку. — Вы хотите это изменить? — вопрошал крылатый посланник. — Хотите заслужить уважение и почет, которых достойны настоящие воины? — Да! Громче! Да! Хотите быть теми, кому по-настоящему благоволит в орган? Хотим! Прими нашу клятву, небесный воин! Мы устали жить в бесчестии! Да, нам надоело терпеть!» Не сговариваясь, строй подался в стороны, чтобы пропустить знаменосца. Он вынес квадратную аквилу с изображением четырехкрылого ястреба и припал на одно колено, протягивая штандарт ангелу и Чернокрылый неспешно опустился на землю, чтобы принять подношение. Ангел осторожно взял древко, и тотчас же ткань стяга затрепетала, подхватываемая ветром. Легион сделал свой выбор. И как же жаль, что все это пригрезилось Вердилу, а не произошло на самом деле, хотя, кто знает... Быть может, именно этот сон станет вещем? Сгорбившись над очередной срочной депешей из Агата, наместник внимательно читал строки гневного послания. «Ох, дьявол, что ж такого произошло в столице? Император, судя по тону его указов, находился просто в бешенстве». И впору было порадоваться, что Махи находится так далеко от его резиденции. — Мальчишка с проклятым именем все-таки сбежал из дворца! — потрясенно пробормотал себе под нос чиновник. — У меня скоро уже не останется сил удивляться. Его сиятельство приказывал поднять весь гарнизон, оцепить город еще одним тройным кольцом, но изловить беглеца. Почему государь убежден, что Данмар попытается вернуться сюда, наместнику оставалось решительно непонятно. Уж он на месте юнца никогда бы не решился сунуться туда, где его будут ждать в первую очередь. Но приказ есть приказ, и волю правителя придется исполнять. Потянувшись к шелковому шнуру, чиновник ухватился за него и несколько раз дернул. В кабинет почти сразу же вбежал вышкаленный прислужник, готовый внимать повелением ставленника императора. Подготовьте распоряжение от моего имени. Приказ наместника. Городской страже находится в постоянной готовности. А еще пригласите ко мне трибунов, расквартированных в махе народных легионов. Передайте, что чем скорее они меня посетят, тем будет лучше. «Откладывать визит не стоит, ведь это личный приказ его августейшества!» Отвесив глубокий поклон, слуга исчез так же быстро, как и появился. А чиновник вернулся к копошению в своих бесконечных бумагах. Вряд ли армейские командующие отбросят свои дела и, стремглав помчаться к ратуше. Эти солдафоны при любом удобном случае стремились продемонстрировать наместнику, что не подчиняются его приказам. И сейчас старик пребывал в некотором предвкушении, представляя, как сунет им под нос грамоту с императорским оттиском, наделяющую наместника полномочиями главнокомандующего всей провинции. Ох, как же скривятся лица этих твердолобых вояк! Шум во дворе заставил мужчину отвлечься от столь приятных мыслей и недоуменно посмотреть в сторону окна. «Интересно, что это там происходит?» Поддавшись любопытству, чиновник с кряхтением поднялся с мягкого кресла и неспешно заковылял к балкону. С некоторым удивлением он увидел, что небольшая площадь перед ратушей сплошь заполнена воинами Народного Легиона. «Это что же, какой-то трибун вознамерился удивить наместника своей многочисленной свитой?» «Ха-ха, как же глупо!» Радует, конечно, что имперские офицеры не заставили себя долго ждать. Но все же стоит их немного проучить за подобные фокусы. Наместник, едва сдерживая проказливую улыбку, стремительно вернулся к столу и взял оттуда грамоту. Уже придумывая, какую звучную фразу он скажет и представляя, как ткнет документом в наглые рожи легионеров, старик картинно встал возле шкафа. Замерев спиной к выходу, он сделал вид, что изучает корешки книг, которыми были заставлены все полки. Но когда сердце успело сократиться, пожалуй, сотни-три раз, старик уже пожалел о своем ребячестве, потому что у него от долгого стояния заломило поясницу. «Дьявола, почему эти недоумки идут так неспешно?» Готовый наплевать на эффектную сцену встречи гостей, Мужчина вознамерился уже вернуться в свое удобное кресло. Но тут, в приемном вестибюле, зазвучали чьи-то тяжелые шаги. «О, лихи, Напоминя! Ладно, придется потерпеть еще немного!» Раздавшийся стук в дверь можно было назвать в какой-то степени даже деликатным, совсем не похожим на прошлые визиты трибунов, когда они врывались в его кабинет заставляя дрожать полки. И сей факт несколько приподнял настроение наместнику. Все-таки раньше командующие народных легионов, если им и доводилось взаимодействовать, такой учтивости не проявляли. И такая благоприятная перемена в их манерах не могла не радовать. «Да-да, входите!» — крикнул чиновник, с хрустом расправляя сутулые плечи. Слушая, как распахивается дверь, Старик взял грамоту его сиятельства в одну руку и надменно поднял ее над плечом. «Я ожидал вас, господа. Вот, ознакомьтесь с новыми распоряжениями его августейства или второго, а потом мы с вами поговорим. Я сомневаюсь, ваша милость, что вы ожидали именно нас». Прозвучал насмешливый ответ. И от звуков этого смутно знакомого голоса Пробуждающего исключительно неприятной ассоциации. Наместник едва не вздрогнул. Он быстро обернулся, чтобы разглядеть визитеров, и в первое мгновение мужчине стало дурно. Донмар? Сипла выдавил хозяин кабинета. Что? А Откуда ты? Как? О, не волнуйтесь вот так, ваша милость. Мальчишка, стоящий в окружении воинов Исхируса, гадко ухмыльнулся. Не желаете немного отдохнуть от своих забот?» э, «Я...» э... Наместник смерил недоуменным взглядом легионеров, которые по какой-то причине не пытались схватить юного наглеца. «Вообще-то у меня есть приказ его сиятельства, предписывающий задержать тебя, Данмар». Чиновник снова помахал перед замершими солдатами грамотой с красной печатью, и один из воинов тут же перехватил ее из старческих рук. Мужчина сперва немного опешил от такого напора, но потом все же не сдержал так рвущуюся наружу улыбку. Это же как здорово получилось. Беглец сам заявился к нему. И теперь будет пленен. Неясно, правда, каким образом он вообще попал в компанию солдат. Наверное, юнец попался патрулю на глаза случайно. И те, просто по старой памяти, решили задержать его. Впрочем, все подробности можно будет прояснить немного позднее. И, как видишь, Данмар тебе снова не повезло. Зря ты вернулся в Махе, потому что... Наместник осекся на полусловие, когда легионер, взявший грамоту императора, принялся без всякого стеснения и смущения рвать ее на мелкие части. От такого зрелища у чиновника глаза просто полезли из орбит. — у — Как вы смеете? — ошарашенно пробормотал старик. — Это документ столичной канцелярии, заверенный лично его августейшеством. Да вы... то да вас... вас всех ждет трибунал! И веселится! — Ваша милость, к чему эти сотрясания воздуха? — высокомерно ухмыльнулся мальчишка. — Разве вы не поняли, что произошло? — А что произошло? — глупо переспросил ставленник императора. Власть сменилась, припечатал Данмар, стирая со своего лица любые намеки на улыбку. Махаканская провинция более не является частью Исхирской империи и не признает Илия Второго Солнечного своим правителем. Отныне высшим субъектом власти является Совет Родов, который берет на себя все законодательные и исполнительные функции. Посему? «От имени Совета Махи я освобождаю вас, ваша милость, от занимаемой должности провинциального наместника». «Ты сбриндил?» — потрясенно переспросил чиновник, не желая верить в то, что он сейчас услышал. «Его сиятельство сравняет дома аристократии с землей, когда узнает, что вы здесь удумали». «Но вы этого не увидите, если продолжите говорить со мной подобным тоном». Строго осадил юнец городоначальника, и тот пугливо прикусил язык. По-свойски, пройдясь по кабинету, Данмар нахально уселся в кресло наместника и деловито сложил руки на столешнице. «На передачу дел уйдет некоторое время», — нетерпящим возражений тоном произнес он. «А потом вы сможете отправиться к Илью». «С чего ты взял, что я буду содействовать?» С вызовом поинтересовался пухлощокий старик. А с того не замешкался с ответом мальчишка, что в противном случае к своему господину вы прибудете по частям. Чиновник, прекрасно поняв смысл этой недвусмысленной угрозы, шумно сглотнул возникший в горле ком. Он не считал себя героем и не питал насчет своей стойкости особых иллюзий. Ставленнику Ииле было предельно ясно, Едва только холодная сталь прикоснется к телу, так он сразу же сделает все, что от него потребуют. «Это правильный выбор, ваша милость», — верно истрактовал молчание бывшего градоначальника Данмар. «А теперь давайте начнем знакомство с ключевыми лицами города. Полагаю, что, когда все закончится, вагат вы отправитесь в большой и дружной компании своих подчиненных».